Глава 19. Сквозь скалы Отплытие проходило без особой помпы, в деловой суете. Многие ладьи уже поплыли вниз по Днепру в надежде побыстрее проскочить пороги, пока вокруг не собрались печенеги. Времена наступали веселые. Осень. Урожай убран. Сейчас по всему дикому полю кочевники собирались к порубежью Руси и союзных ей княжеств, чтобы урвать кусок. А в сторожах и заставах их готовились принимать гридни. И все-таки, несмотря на суету, нашлось время и для религиозных церемоний. Языческие жрецы проводили обряды, призывая удачу в пути над многими кораблями. Путят об их капитанах отзывался с пренебрежением. У него уже все давно с богами было уговорено. Данила сел на свое привычное место. После прощания с Уладой в груди оставался холодный комок. Увы, выбирать не приходилось. Зато рядом друзья, впереди новая страна и, главное, интересное приключение. Да и свежий попутный ветерок выдувал из головы дурные мысли. По команде Вуи Фаста отшвартовались. Лебедушка будто сама заскользила вниз по воде без усилий экипажа. Легко обогнала несколько широких груженных ладей. Потом в дело вступили грибцы. И лебёдушка полетела над волнами, оставляя позади низко осаженные кургузые кораблики. Они везли не только драгоценные меха, но и куда более простой товар — зерно, лес, северную руду. Данила оглянуться не успел, каких корабль догнал княжьи боевые ладьи, шедшие впереди каравана. Они имели схожие с лебёдушкой плавные стремительные обводы, но борта их были заметно выше. а весел — существенно больше. И все же главным отличием, как казалось Молодцову, было то, что в их корабле чувствовалась нежность, ласка. А в боевых ладьях, наоборот, мелькало что-то хищное и стремительное. Когда до кормы последней из них оставалось три корпуса, Вояслав приказал сбавить ход. Не почину им вперед лезть. Да и опасно это. За что грить свою дань получает? Вот пусть первые стрелы их тоже будут. Но, по чести сказать, Данила не верил в возможную опасность. Откуда ей взяться? Днепр был широкий многоводен. Порой, проходя по стрежню, обережники не видели его берегов. Вот это река! Будто настоящее море. Что, их здесь могли достать какие-то степники да на лошадях? Смешно. Так думал Молодцов, пока не встретил следующий день. Сперва изменилась река. Она резко повернула на восток, по берегам стало все меньше лесов. Вместо них открывалась бескрайняя степь. Если, конечно, ее не скрывали высокие скалы. Данила был поражен, увидев первые гранитные кручи, высоко вздымающиеся над рекой. Он полагал, что подобные утесы можно видеть где-нибудь в горах, но никак не на равнинной реке. Но серо-коричневым скалам было плевать на его мнение. Они величественно и несокрушимо нависали над рекой, как и тысячи лет назад, отбрасывая тень порой до середины Днепра. Заметив удивленное лицо Данилы, Шибрида насмешливо бросил. «Эх, брат, сразу видать не бывал ты в северных фьордах и настоящих скал не видел. Вот где величие, вот где высота. Смотришь на них сплошной монолит, нигде щелочки нет, чтобы кинжал вставить». и вздымаются они до самых небес, а вода во фьордах прозрачная и холодная, сталь и лед, горы и небеса. Вот что такое северная земля. Молодцов не стал спорить. Куда ему с его опытом путешествий, пусть и межвременных? Но Днепровские скалы все равно выглядели круто. По прикидкам Данилы, за день весь их огромный караван преодолел километров сто, если не больше. встали лагерем уже в темноте, на правом берегу, удачно вклинившись между двумя отвесными утесами. По купеческим сотням разбросали жребий, чьи охранники будут дежурить в эту ночь вместе с киевскими гриднями. Славянской сотне выпало дежурить на следующую ночь, так что обережники воислава сладко спали прямо в ладьях. Данила видел седьмой сон, когда где-то на краю лагеря завыла собака, необычным воем, а протяжным, тревожным. Молодцов сразу вскинулся со скамьи, подхватил меч и щит. Его друзья поступили так же. Кое-кто, например, батька, даже успел надеть броню. С минуту обережники тревожно вслушивались в предрассветные сумерки. За их спинами, кто в чем, стояли купеческие приказчики. Вот тут до Данилы и дошло, где они. Это была не их земля, по которой они раньше спокойно плыли, опасаясь только разбойников. не земля Киевской Руси, но и не чужая страна. Это была ничейная земля, дикое поле, бескрайний и бесшабашный край, где нет законов, даже постоянных границ нет, а все решает только голое право силы. Вот что за земли это были, по которым плыли обережники в большом караване. Нет, Данила и раньше это понимал, но только сейчас прочувствовал сердцем, и понял различие между тем же Смоленском, где правил суровый посадник асбьорн и Диким Полем, где не правил никто. И очень хорошо, что купцы плыли по Днепру большой силой. Молодцов от этого почувствовал облегчение. Обережники простояли в ожидании нападения немало времени. Хватило бы, чтобы съесть миску супа. После разведчики из Гридней дали сигнал. «Отбой. Опасности нет». И все-таки собака не ошиблась. Это тоже понял Данила. Там, за бортом ладьи и за тонким строем киевских гридней, за сторожами часовых и пластунов, к ним подбирался враг. И этот враг сегодняшней разведкой не ограничится. На рассвете сотни ладей опять отправились вниз по реке. Если бы не ожидание ночевки с возможным нападением кочевников, Данила наслаждался бы поездкой. Плыть приходилось вниз по течению. Днепр сам будто нёс корабли. А если и ветер ещё попутный, то вовсе приходилось табанить веслами, чтобы не сильно разгоняться. Словом, работали грибцы только для вида. Настроившись на продолжение похода в том же духе, Молодцов уже вечером перед скорой остановкой услышал необычный шум, отдаленно напоминавший шум водопада, который все усиливался. По лицам друзей он понял, что в нём нет ничего опасного. И чтобы в очередной раз не выставлять себя идиотом, принялся ждать. Ладьи все равно приближались к источнику звука. Лебедушка ловко прошла очередную излучину реки, вышла на простор, и Данила обомлел. В нескольких перестрелах от корабля Днепр словно кипел. Вода разбивалась о десятки камней, торчавших на поверхности и скрытых в глубине. Бурлила и пенилась, как в настоящем водопаде. Этого он увидеть точно не ожидал. Молодцов, конечно, читал о порогах, но не мог себе представить их такими, да еще на спокойном Днепре. Идти по такому фарватору было чистым самоубийством. Вуэфаст спешно направил ладью к берегу. Остальные корабли последовали его примеру. Наступала темнота. Следовало как можно быстрее причалить и приготовиться к возможным нападениям. — Не спи! Изрек клек, сидящий на одной грибной скамье с Данилой. — Да вроде пока не собираюсь. Варяг захохотал. Громко и безудержно. Даже слезы на глазах выступили. — Вот ты и правда чудной, Даниил! — сказал он и шепотом добавил. — Недаром, что Альф. Данила вздрогнул. О его необычном происхождении они не разговаривали с момента побега с капища, будто забыли. Только никто ничего не забыл. Никакой я не Альф, также шепотом ответил молодцов. Да понятно уж куда тебе? А сомню уж ты не слышал названий порогов? Что-то такое, краемуха, муха. Краем фыркнул Клек. «Первый из порогов прозывают Русь и словения Не спи. Да нам и так не придется. Нашей сотни в дозоре стоять в этот день выпало. Покажем, что обережники не зря свое серебро получают. Бери щит и пошли, приказал он. когда дно ладьи зашуршало о песчаную отмель. И сам, подхватив свою защиту, легко сиганул за борт. Будто высота до земли была не три метра, и на нем не висели пудовым грузом доспехи. Данила тоже десантировался из ладьи. Далеко не так грациозно. Приземлился по колено в воду и последовал за клеком. С ними еще отправилось трое обережников. Скорохват, Будим и Ломята. Распределял посты между купеческими охранниками. Сотник гридней. Процесс создания сторожей был отдельной песней. Воеводы стремились так расставить обережников, чтобы те могли хоть как-то прикрыть от наскока печенегов. А главное, если это случится, то не путались бы под ногами гридней. Охранников разделили по принадлежности к торговым сотням — смоленским, киевским и так далее. Каждому из выделенных отрядов велели развести костер в перестреле от стоянки ладей, а дежурить — на расстоянии 30 шагов друг от друга. Если нагрянут вороги, им надлежало встать щит к щиту и медленно отступать к ладьям, а там как пойдет. Воевода так и сказал, слово в слово. Данила сам слышал. Воодушевленный таким напутствием, он пошагал за своими друзьями. Еще и жребий бросать, кому в какую череду дежурить. Но обошлись без этого. Скорохват в их отряде считался главным и быстренько распределил обязанности. Даниле он сказал дежурить в предпоследнюю очередь. Спорить, естественно, тот не стал, расстелил попону на земле, укрылся щитом вместо одеяла и почти сразу уснул, несмотря на густой и мощный рев воды в порогах. Несильный толчок в бок. Пока молодцов продирал глаза, ломята уже улекся. Четыре человека спокойно спали вокруг костра, ночь все еще владела всеми правами, и Даниле предстояло дежурить. Походная доля. Самое интересное в том, что ему не нужны были часы, чтобы отмерить себе положенный срок дежурства. Он обходился внутренним чутьем и почти никогда не ошибался. Как и все его друзья, Данила даже начал забывать, как это — поднимать руку или вытаскивать телефон, чтобы посмотреть точное время. Зачем? Ведь на крайний случай есть солнце, по которому всегда можно определить период в сутках. Конечно, такой метод не давал точности до минут. но чтобы жить и никуда не опаздывать, его было более чем достаточно. Ну а о том, чтобы самому подежурить поменьше, а сменщика разбудить пораньше, даже говорить было смешно. Ведь кругом друзья, они тебя щитом прикрывают. Как можно им такую подлянку устроить? Скорее сменщик проснется раньше, тебя спать поторопит. Вот уснуть в дозоре, особенно после тяжелого дня, реальная опасность. Многие воины шли на разные ухищрения, чтобы их не сморило. Но сейчас Даниле здорово помогал рев воды в порогах. Вот уж действительно правильное название — «Не спи». «Как же мы их преодолевать будем?» — пришла отрешенная мысль. Молодцов не сомневался, что купцы знают, куда плывут. Но все равно было интересно. Этот интерес, равно как и отвлеченные мысли, никак не мешали наблюдению в дозоре. Они как бы обходили стороной разум, сконцентрированный на внимании всеми чувствами, в том числе интуицией. Наоборот, помогали. Слегка снимали напряжение. Данила знал, что такое, когда тебя снимают с поста. Шибрида, по приказу Воислава, как-то проделал это со всеми отроками-обережниками. «Стоишь ты такой, клюешь носом». И вдруг бум, удар по голове, темнота от наброшенного мешка — Железные пальцы стискивают горло, не давая возможности ни крикнуть, ни вздохнуть. С огромной силой тебе заламывают одну руку, вторую, до боли связывают их, растягивают рот кляпом, дальше начинают куда-то волочить. Мешок на голове гасит звуки. От волочения сползают штаны. Это особенно неприятно. Не потому что стыдно, а потому что ехать голой задницей по лесной чаще крайне неудобно. А потом тебя начинают бить. Не сильно, но чтобы каждый удар оказывался максимально болезненным. Вдвойне обидно, что защититься от них нет никакой возможности, только извиваться ужом, пытаясь угадать, куда последует новый пинок». Вот Данила и извивался, пока не услышал до боли знакомый насмешливый голос шибриды. «Ну что, Даниил, понравилось тебе быть в полоняниках?» «Свои», — одновременно с радостью и ненавистью подумал Молодцов. С его головы стянули мешок. «Не знал, что тебе шип, я так понравился. Мог бы в честном бою меня победить и взять в плен, а тут из темноты напал. Что, так побоялся?» Обижаться на друзей было глупо и бесполезно. Понятно, что это очередной урок батьки. И очень запоминающийся. «Ха! Такого страшного обережника можно перепутать разве что с совцой. А я не печенек какой-нибудь, чтобы бросаться на все с кудряшками. Нет, это воля Воислава. Он желал испытать, как ты умеешь стоять в дозоре». «И как, по-твоему, батька?» Клек поднял Данилу с земли, развязал веревки, гнусно ухмыльнулся. Рядом с ним стоял Воислав. «Так себе», — ответил батька. «То, что тебя шибрида сумел полонить, не позор. Мало кто может углядеть варяга в сумерках, если он того не хочет. Но вот что тебя пленили, а ты даже крикнуть не успел, это плохо. Ты не себя, ты братьев своих подставил. Это тебе урок на будущее». «Если понял, что подкрались, что хочешь, делай, а друзей предупреди, понял?» Данила кивнул. «Добро. А теперь давайте Будима проверим. Дрыхнет он, даже ничего не замечает». Потом батька еще несколько раз говорил с обережниками, тогда еще отроками. Рассказывал, на что в ночи внимание обращать надо. Как слушать, смотреть, нюхать. И главное, как сердцем понять, что опасность грозит. Развить в себе то самое слуханье. Данила внимал Воиславу с огромным интересом. Но и остальные тоже не пропускали ни слова. Сами хоть все охотники в лесу выросли. Зверь не человек, он всякие хитрости и подлости не придумает, чтобы ближе к охотнику подобраться. Эту учебу Молодцов запомнил крепко. Вот и сейчас дежурил изо всех сил, стараясь не пропустить ворогов. Нечего сказать. Место гридни выбрали грамотно. Везде ровная степь. Скрытно не подберешься. Трава усохла и опала по осеннему времени. Видно все до самого горизонта. В темноте ветер колыхал траву, и она казалась морскими волнами. Варяги называли степь травяным морем. И, видит Бог, они были правы. Степь была красива. Об этом еще Гоголь писал. Вернее, напишет через 800 лет. Пусть ее красота и увяла в преддверии зимы, но вся бескрайняя равнина была наполнена теплом и жизнью. В буквальном смысле. От земли даже вечером исходил жар, а множество кузнечиков и прочих насекомых издавали такой шум, что его даже не мог полностью перекрыть рев воды в порогах. Пару раз Данила слышал далекое мычание оленей или даже туров. А еще рык. Не волчий, а кошачий, принадлежавший крупной рыси, или, скорее, леопарду. Вот что на Руси водятся леопарды, конечно, стало для него новостью. Молодцов не испугался. Ни один зверь не кинется на такое большое скопление людей. Но расспросить позже друзей о животном мире стоило. Похоже, его ждут сюрпризы. Желание исполнилось быстрее, чем ожидал Данила. Рука клека легла на плечо. Он, как всегда, подкрался бесшумно. — Слышал, рык? — Ага. — То князь наш великий Святослав караван сопровождает. Поход будет удачным. — Князь? — с дрожью в голосе переспросил Данила. — Да, Святослав Игоревич, он был князь Пардус. Никого не было его сильнее во всем диком поле. Тут он и погиб. Теперь по степи дух его бродит, купцов и воинов, заплутавших от беды, оберегает. Радуйся, Даниил. Мы все под его защитой. «Как скажешь!» «Теперь мой черед сторожить. Ложись спать!» Молодцов, расторможенный от откровений, думал, что на этот раз точно не уснет. И тут же провалился в сон. Треск костра, шум воды, стрекот от кузнечиков и спокойное дыхание друзей, лучшая колыбельная. Утром в передовой стороже Данилу с остальными обережниками сменила вторая партия воинов во главе с Воиславом. Тем более им предстояло вновь налаживать взаимодействие с гриднями. Пока дежурившие в ночь завтракали, лебедушка и все прочие ладьи каравана спешно разгружали, чтобы как можно сильнее уменьшить осадку. С лебедушки таки вовсе почти весь груз пришлось снимать. Другие-то ладьи были плоскодонными, а ладья путяты с килем. На море она могла даже в самый сильный шторм плыть, но на порогах придется помучиться. Груз укладывали на длинные волокуши. У каждой сотни свои. После чего опорожненные ладьи стали отчаливать от берега. Перед этим Данила с борта наблюдал странную картину. На одном из самых больших кораблей собрались почти все представители торговых сотен. Судно вышло на середину реки. К борту у него была принайтована лодка, доверху набитая тюками. На самом стрежне канаты обрубили, и челнок понесся прямо на пороге. Трах! Лодка разнеслась в щепке об один из камней. Причем его даже не было видно на поверхности. Данила сглотнул. Как они сейчас на ладьях через эти камни пойдут? Сразу захотелось обратно в сторожу. Хрен с ними, с печенегами. «Хорошо, взял», — сказал Скорохват. «Ага», — подтвердил Клек. «Вы про кого? Про лодку, что ли?» «Да». «А, так это жертва была». — понял Молодцов. — А какому богу? — Не богу, а диду, — пояснил Ломята. — Не понял. Водяному, что ли? — Не, водяным уже поднесли, что положено. А в каждом пороге сидит дух — дид. Каждый из них по-своему беду может навести. Кто лодку перевернет, кто на мель выбросит, а кто вот о камни разобьет. Им положено угощение заслать, чтобы без потерь порог пройти. Вот сейчас все начисто взял, ничего не осталось. «Значит, доволен, и пойдем мы в безопасности». «Да, губа не дура у этого дида». «Что ты? Вот не насыти? Порой до десяти лодок засылали, и все равно какая-нибудь беда приключалась». «Ну, это когда ее можно было водой обойти». «Лучшего оберега, чем твой собственный меч, нет», — изрек в никуда Скорохват. И Данила был склонен с ним согласиться. «А теперь языки прищемите, глядите в оба». Копченые могут в любой момент наскочить». Тоже здравая мысль. Большая часть челяди и приказчиков выгрузилась из ладьи. На палубе остались только обережники и еще трое самых крепких парней из гражданского экипажа. Они взялись за длинные шесты, а кто и прямо за весла. Остальные впряглись в канаты и потянули лебедушку о кибурлаки. Только шли они по самой отмели, по колено в воде, и тащили ладью вниз по течению. Тем, кто стоял на палубе, надо было изо всех сил удерживать судно, чтобы оно не придавило своих же бурлаков. С этой же целью за кормой волочился плавучий якорь. Идущие впереди тщательно осматривали и ощупывали дно. Давали сигналы обережникам на палубе, как сработать шестами, чтобы обойти очередной камень. Работенка та еще, выматывающая. И все же, несмотря на всю осторожность, киль несколько раз скрежетнул по каменистому дну. а борт натыкался на прибрежные камни. Обережникам, ко всему прочему, приходилось еще и по сторонам смотреть. Скорохват рассказывал, что печенеги могут запросто прорваться через заслоны, посечь челить, а после рассыпаться по полю, похватав товар до которого ручонки загребущие дотянутся. Еще южанин жаловался, что уж больно по уму стали воевать копченые в последнее время. Хитрости всякие придумывают, прикрывают друг друга. Скорохват рассказал, как ловко они обдурили князя Владимира, когда он попробовал их наказать за набег. Печенеги сделали вид, что им пришлось уходить, едва разбив лагерь. Даже освежеванные туши барашков оставили. Гридни Владимира, понятно, устроились пировать, уверенные, что вот-вот догонят копченых. А их лазутчики, тем временем, засели в плавнях неподалеку от лагеря. Перебили дозорных, отвлекли внимание. А в это же время другой отряд напал на табуны киевского князя и увел всех начисто. Считай, полная победа. В степи человек без коня не воин. А уж сколько стоят тягловые и боевые скакуны, лучше и не вспоминать. Данила заметил то, что, слушая эти рассказы, шибрида и клек мрачнели все больше. Он сделал себе зарубку на память, разузнать от чего так. Раньше за варягами переживания о всяких южанах словенах не замечалось. но сейчас понятно было некогда. Всем на ладье пришлось перейти на правый борт и с силой упереть шесты и весла в дно, чтобы лебедушка обогнула очередной валун, показывавший солнцу свой серый бок. Это случилось под вечер, когда уже почти все ладьи прошли порог и приставали к берегу, чтобы загрузить товар обратно. Вдалеке возникло противное и... и свист, не менее мерзкий. Данила даже не понял, что случилось. Только увидел облако пыли на западе, там, где садилось и слепило глаза солнце. Помог опять крик Клека. «Щит, дурак!» Молодцов выполнил команду, закрылся щитом. Когда тонкий свист прервался, послышалось редкое «тук-тук-тук». Даниле осталось лишь вытаращить глаза, когда чуть повыше укрепления Умбона, едва не задев руки, вылезла стрела и остановилась прямо перед его носом. В каком-то отуплении молодцов смог даже подробно разглядеть наконечник. Тонкий, узкий, затейливо просверленный в нескольких местах. Должно быть, чтобы издавать тот самый свист. А противный звук и не думал прекращаться. Теперь он напоминал Даниле вой стабилизаторов бомб, не раз слышанный в кино. Может, просто это сравнение вылезло из подсознания, но эмоции гуляли по телу вполне осознанные. Ноющий, выматывающий страх — Желание убежать, спрятаться куда-то, лишь бы не слышать этого мерзкого звука. Но нельзя. Опустить щит, дернуться, значило подставить свою спину под летящую смерть. Нужно стоять и терпеть. Звук этот был мерзкий, мешающий думать, наматывающий нервы на кулак. Разум почти впал в ступор. Но Данила с удивлением заметил, что обережники неосознанно нажмутся друг к другу мелкими шажками, но собираются в строй. Молодцов с усилием воли скользнул влево, ребра щитов с глухим стуком соединились в нахлёст, и сразу заметно полегчало. Данила ощутил себя будто в нерушимой крепости. Атака прервалась так же внезапно, как и началась. Дробный стук сотен копыт возвестило о подходе на помощь сторожевой конной гриди. Совсем рядом защелкали тетивы, и визг степных стрел умолк. Стук копыт стал удаляться, как потом рассказали Даниле. Эта конная сотня гридней бросилась в погоню за наглыми печенегами. Сам он хоть и поглядывал в щелочку между щитами, ничего, кроме пыли и размытых силуэтов, не видел. Обстрел прекратился. Но еще долго обережники стояли на ладье в сомкнутом строю. Эта атака легко могла оказаться отвлекающим маневром. На этот раз обошлось. Уже в сумерках, в свете костров, караванщики стали считать потери. Из людей путята убила одного и легко ранило еще двоих. Все холопы. Убитого бедолагу пришпилило к борту лебедушки, как кузнечика. Однако Вуефаст это, наоборот, одобрил. Кровью нашу ладью окропили. Хороший знак. Воислав на это ничего не сказал. Данила, как по нему, считал, что всех этих богов, духов и домовых больно много. И каждому надо непременно заслать чего-нибудь. Из забережников никто серьезно не пострадал, если не считать нескольких продырявленных щитов. У большинства остальных купцов потерь не было вовсе. Главный налет пришелся по славянской сотне. Повезло, блин. Следующий небольшой отрезок пути проделали по чистой воде и опять стали разгружать корабли. Некоторые смельчаки так и вовсе рванули мимо порогов прямо по реке. Впереди Днепр разделял надвое небольшой остров. До этого караван проплывал мимо островов и больших по размеру, но именно на этом Данила разглядел идолов. Прямо к острову, не сворачивая, направились боевые ладьи. Порог, препятствующий пути на юг, не выглядел большим и опасным, в отличие от первого «не спи». И тем не менее Данила кожа ощущал гнетущую атмосферу на палубе лебедушки. Всё объяснилось, когда, почти поравнявшись с островом, ладья круто повернула к берегу на стоянку. Варяги построились на борту, повернутому к острову, воздели мечи рукоятями к небу. «Вечно здравствуй, князь Святослав Игоревич! Да живет вечно слава твоя! Да будет место твое рядом с Перуном достойно доблести твоей и твоей Руси!» провозгласил Воислав. Данила понял. Вот она, оказывается, какая. Хортица. Остров Хорса. бога солнца, где сложил голову великий князь Святослав со своими лучшими дружинниками. Лебедушка без труда пристала к берегу, а варяги отправились на лодке к Хортице, острову Порога, как его еще иногда называли. Должно быть, совершать какие-то обряды. Славянские обережники в эту ночь не дежурили, так что можно было до некоторой степени расслабиться. Кошеварил Данила на пару сломятой. В такие моменты он жалел, что не смог взять с собой Уладу. Без ее готовки реально трудно приходилось. Благодаря, а вернее сказать, несмотря на старания Молодцова, каша поспела вовремя. Но есть никто не стал. Скорохват наложил еды в глиняную плошку, как самый старший из оставшихся обережников, спустился к реке и пустил по воде дар от ватаги. Перед этим каждый охранник положил в тарелку по серебряной нагате. Другие купцы, гридни и прочие свободные люди поступали так же. Кто-то бросал в дне венки из цветов, кто-то запускал по воде плошки с горящим жиром, иные даже жертвовали драгоценные шкурки белок и лисиц. И все эти дары были не духу порога. Каждое славянское племя согласно своим обычаям, чествовало своего правителя великого князя Киевского, Хакана Тмутаракани, властителя Булгарии, Святослава Игоревича. А на острове Хорса тем временем горели огромные костры. Слышались воинственные крики и волчий вой. Даже Данила проникся этим молчаливым действом. Главное, искренним, а не из-под палки. Любили Святослава в его землях. Пускай, если разобраться, ничего важного он для своих подданных не сделал. Но не Даниле судить, а этим людям, что сейчас отправляют богатые дары вниз под Днепру. «Даниил, ломята!» «Вы дежурите сегодня в первую череду», — распорядился Скорохват и ушел спать. Возвращения варягов не ждали. Они будут справлять свою тризну до утра, те, кто не был занят в дозоре или сторожевой сотне. Почему-то Данила был уверен, что нападать в эту ночь на них никто не рискнет. Отвлечь варягов, которые воздают почести своему князю, то-то они рады будут. Между берегами на лодке пара сотен метров. Вот это настоящее тризна тогда будет для перу новых жрецов. Но расслабляться, конечно, нельзя было, а поговорить хотелось. — Ломята? — громким шепотом спросил молодцов. — А что там на Хортице происходит? Кто ж знает варяжские таинства? да На подобном таинстве Данила бывал, правда, не решился поприсутствовать до конца. И тогда он осмелился спросить о гибели Святослава. Все эти мистерии сегодняшнего вечера разбудили в нем алчный интерес. Общую легенду он знал. Печенеги подло напали ночью и убили князя. Но хотелось подробностей. «Ломята, а ты знаешь, как погиб князь Святослав? А его последние битве, наверное, былины сложили. Но ты слышал людей, которые там на самом деле были?» «Откуда? Там же вся лучшая грить полегла. Только один из них спасся. Твой знакомый, кстати». Воевода боярин Серегей. Да, я об этом слышал, но как? Сбежал, наверное. Что ты? Его порубили всего, и копченые мертвым сочли. Сын его еле живого привез в Киев. Там его жена выходила, лекарка знаменитая. А может и не только она. Говорят, у воеводы того вот два ведуна живут на подворье. Один кровью глаза умывает, а второй настоящим огнем. А еще говорят, что будто сам воевода этот ведун. Совсем тихо добавил Ломята. «Вот это новость», — весело подумал Данила. «Знал бы, не попёрся к той ведьме в Бродове. Заявился бы к боярину. Мол, ты меня, брата, поверив, в рабство продал, так теперь возвращай обратно в мое время, вместе с Уладой». А Сереге этот никому ничего не рассказывал. «Кто будет о таком языком трепать?» «Да и не помнит он, наверное, ничего. Сам понимаешь, когда из-за кромки выйдешь, всё по-другому становится». Могу только сказать, что хан Печенежский из головы князя Святослава драгоценную чашу сделал. Чтобы пили из нее потомки его, дабы часть силы великого воина им перешла. Закончил за него Данила. О, видать, далеко слава нашего князя разошлась, раз даже ты об этом знаешь. И не представляешь, насколько. Со следующего дня начали преодоление второго порога. Тем же способом, что и первого. Облегченные суда шли очень медленно и осторожно, прижимаясь к пологому берегу острова Хорса. На этот раз обережники были свободны от дежурств и преодолевали препятствия вместе со всей командой. Слева ревела и плескалась между камней вода, будто кто-то неимоверно огромный встряхивал в этом месте всю реку целиком. Сам порог был небольшим в длину, но когда он остался позади, Войфаст не вывел ладьи на открытую воду. «Маждрис к нём?» — предложил путята. «Нет, скалы», — отрезал Вуефаст. Лебедушка продолжала медленно идти вдоль хортицы, а несколько широких плоскодонок шустро шмыгнули из общей цепочки кораблей на середину реки, чтобы быстрее пристать к удобному левому берегу, ведь совсем близко виднелся уже новый порог. Данила не без зависти смотрел на них, пока не заметил, что одна из плоскодонок вроде стоит на месте. «Да даже не стоит, а тонет!» Плоскодонка неестественно вывернулась и развалилась пополам. Бедолаг с нее понесло в бурлящую смерть на скалы. «Может, кому-то и удастся выплыть на берег, но помочь им не было никакой возможности». «Дурни!» — кратко резюмировал произошедшее в Уифаст. И Данила был с ним согласен. До темноты караван успел преодолеть привычным уже способом следующий порог — за Хортицей. Данила, глядя на темнеющий вдали остров, решил, что обязательно на нем побывает. По жребию славянская сотня была все еще свободна от охраны на суше, так что новый отрезок пути Молодцов опять проходил на ладья. Спокойным он тоже не выдался, не прошел караваны пяти километров, как впереди показался очередной порог. Его шум заметно отличался. Не грозный и бурлящий, а какой-то успокаивающий даже. На этот раз разгружать лебедушку не стали. Только спустили на берег всю команду, кроме грибцов и кормчево. И крайне неторопливо по заводе между левым берегом и еще одним островком провели ее в чистый Днепр. А впереди предстояло самое интересное. Еще затем на Данила собирался на выход по суше. Но оказалось, что в этот день никому не удастся отсидеться на корабле. Едва отойдя от «шумного порога», как его называли варяги, уши обережников бережников достиг адский звук, по сравнению с которым рев порога неспи спи» казался журчанием ручейка. Караван прошел излучину реки, и Данила понял, что до этого им встречались не пороги, а так — порожки. Такого бурлящего потока и бешеного течения Молодцов еще никогда в жизни не видел. А между камней, надводных и спрятанных рекой, Тянулось друг за другом несколько плоских скал. Вдобавок вдоль правого берега высились нагромождения здоровенных валунов. Венчая это творение природного гения, будто по закону подлости, с левого берега над водой торчала высокая круча, где-то метров в пять. Преодолеть такое чудо света вплавь не было никакой возможности. Купцы и не стали. Один за другим ладьи начали приставать к берегу. Данила, давно привыкший к рутине высадки, только на суше озаботился мыслью. А как же, собственно, будут вытаскивать корабли на берег и тащить их? Самим придется впрягаться, что ли? Нет. Молодцов недооценивал смекалку окружавших его людей. Сперва опытные плотники по-быстрому сообразили несколько трапециевидных штуковин высотой метров четыре. Под ними вырыли яму, а к верхней балке, через блок, привязали широченную колоду, снизу обитую кожей. С десяток мужиков встали возле трапеции, потянули за веревку. Колода поднялась до самого верха, другой десяток поставил в яму толстое бревно. Опущенное оно оказалось где-то на полметра ниже поднятого груза. Бумс! С грохотом колода опустилась на бревно и вогнала его еще глубже в землю. Хекнув, мужики подняли грузило вверх и опять опустили. Бумс! Данила с возрастающим интересом наблюдал за этим действом, непонятным, наверное, для него одного. Такая работа продолжалась, пока бревно не погрузилось в землю больше, чем наполовину. А потом работники в заранее сделанные отверстия продели перекладины, прикрепили веревки и стали крутить бревно, как обычный ворот. От простоты и гениальности такого способа сносила крышу. Как с помощью бревна вытащить ладью на берег? Одна за другой... Ладьи с тихим скрежетом о песок вытаскивались на сушу. Вдоль берега работники уже подготовили ямки под трапецией, чтобы тащить суда подальше. Но это была работа плотников и кузнецов. А гридням и обережникам предстояло защищать этих простых людей. Пыль, лязг, крики командиров, вонь сотен немытых тел, ни хрена не видно из-за поднятой песчаной взвеси. Десятники орут, что делать. Воины напирают друг на друга. Кто где — непонятно. И это войска только строятся к бою. Гридни-десятники разворачивали строй охранников для прикрытия ладей на берегу, чтобы те послужили мясом на пути печенегов, хотя бы немного их задержав, пока конные дружинники не ударят в бок копченым. Вся эта фаланга должна была еще и двигаться, желательно синхронно с судами, которые волочили по берегу. Десятники выстраивали бойцов по торговым сотням. Обережники строились по принадлежности к нанимателям, по своим ватагам, по родственным связям. Ни о какой унификации вооружения, защитного и наступательного, речи не шло. Лишь гридни, посланные сотником, разъезжали на конях вдоль шеренг, на манер офицеров. И орали. Иногда лупили особо тормознутых бойцов, но не кнутом, а мечом. Плашмя, разумеется. Данила помнил, как в свое время он глядел на нарисованные карты древних сражений во множестве книг и сокрушенно мотал головой. Как же эти глупые полководцы не понимали, что надо было так делать или эдак. Сейчас он не понимал, как вообще можно управлять эдакой оравой людей без рации и интернета, при помощи только голоса и звуковых сигналов. Однако у Гридней получалось и весьма ловко. Фаланга обережников двигалась вдоль берега, не разрываясь и не сбиваясь в кучу. Ну, практически. Данила, к своему удовольствию, заметил, что его команда работала вполне слаженно. И друг с другом, и в общем строю. Во всяком случае, к ним ни разу не прискакал гридень на храпящем жеребце и не съездил кому-нибудь по шлему. Сам он стоял во втором ряду с длинным копьем, точно между шибридой и клеком, прикрывавшими его спереди. К полудню объявили привал. Воины как стояли, так и сели на землю. Во время этого перекуса Молодцов услышал ржание коня. Совсем рядом. Повернулся. К ним ехал гридень, опустив поводья. На ходу он жевал лепешку и пил из фляги. А его конь сам по себе бежал к... Клеку. леку. Грозомил! «Что, Даниил, узнал нашего знакомого?» — спросил друг, поглаживая морду животного. «Узнал, конечно». «Здравствуй, брат. Да ты не как тот самый варяг, про которого мне говорил Хузарин, когда продавал его?» Спросил воин из седла. По длинному сам Данила определил в нем варяга, но молодого, моложе Клека. «Он самый. Хузарин с ним скоморошествовал на ярмарке в Смоленске. но я и отучил». Гридень спрыгнул на землю, отцепил от пояса флягу, протянул шибриде. Слабут. Обережник отпил, отдал свою флягу. Слабут тоже сделал глоток. Спасибо, если бы не ты, может, я бы такого коня и не взял. Значит, ты знатный всадник. А что тогда не в дружине, а среди охранников, такому как ты, нашлось бы почетное место за столом. Да и в моей Ватаге у меня место достойное среди достойных людей. Слабут только заметил варягов обережников и коротко кивнул, приложив руку к груди. Да, вижу, что Ватага у тебя знатная. Им тоже в черниговской дружине пришлось бы по душе. «Мы как-то уже попривыкли на ладьях. Да и сам знаешь, на переправе коней не меняют, а мы сейчас в Царьград идем. Соврал Клек. «Но кто его за это укорит?» «Тоже верно. Люди, держащие слово, всегда будут в почете. «А как у вас, на сторожах? «Да, знаешь, раньше легче было. Говорят, даже при Ярополке поспокойнее копченые себя вели. Я-то сам те времена не застал». Копченые на разные ловкости стали гораздо. Бьются по-другому. Крепче. Слыхал все от того, что у них теперь в ближниках Хана Илдея, бывший воевода киевский, варяжка. Вот поэтому цапоны обнаглели. — А про варяжка точно не брешут? — спросил Клек. — Сам не видел, но думаю, что правда. С чего бы по-другому быть? Все знают, что варяжка поклялся мстить Владимиру. А он далеко не последний воин на Руси. Клек склонил голову. и стиснул кулаки. Шибрида неодобрительно посмотрел на него. Между варягами возник безмолвный диалог. Прервали его стук и крики, возникшие позади обережников, совсем не рабочего характера. Данила оглянулся. От ладей в попыхах бежали кто куда работники. «Встрой!» — заорал Слабут, да так, что Данила сам вскочил на ноги. Гридень сидел в седле. «Может, нам за тобой?» — предложил Шибрида. «Стойте здесь! Всем в строй!» Прорал Гридинь напоследок и умчался к кораблям. Фаланга обережников заколебалась, воины поднялись, стали подравниваться по линии, приноравливаться к общему строю. Обернулись все лицом к степи. Когда щиты со стуком соединились, Данила ощутил знакомое чувство единения с нерушимой силой. Но шум за спиной все усиливался и до боли походил на битву. И это нервировало. «Команды ни от кого не приходили, все офицеры гридни куда-то делись. Некоторые обережники по своему почину оборачивались и спешили на помощь к реке. Вот это, на взгляд Данилы, было лишнее. Но его никто не спрашивал». Ваислав молчал. Они с фастом замыкали строй своей ватаги в общей фаланге. Копченые появились из ниоткуда. Только что Данила видел ровное ковыльное поле, колышущееся под ветром, И вдруг десятки воинов выскакивают, как из-под земли, и еще коней поднимают. А опережая их, несется бесшумный смертоносный вал. «Стрелы!» Разнеслось с разных концов фаланги. Данила успел вскинуть щит, съежился за ним так, чтобы никакая часть тела не торчала. Но копье предательски оттягивало руку наружу. Пространство кругом наполнило страшная какофония Тихие сухие звуки. Это стрелы безвредно втыкались в землю. Дробный стук. Это удары по щитам. А хлюпающий, вязкий чавк и последующий за ним вскрик говорил, что степной лучник нашел свою цель. Последних было немного. И вскоре все звуки затмил пронзительный, раздражающий, выматывающий душу свист. Степники, сделав первый бесшумный залп, перешли к своему излюбленному психологическому оружию. Этот мерзкий свист проникал до печенок, сводил зубы, работал как лезвие по нервам. Как же хотелось бросить щит и побежать. Неважно куда, но лишь бы не слышать этого мерзкого воя. Нельзя. С собой можешь делать, что хочешь, но друга подставлять не смей. Так наставлял Воислав. Сколько продолжался этот обстрел, Данила не мог сказать. Ему казалось, что он целый день стоит за щитом. Внезапно к свисту стрел добавилась дрожь земли. О, а вот это было что-то новенькое. Если войстрел просто измывался над твоим слухом и нервами, то дрожь как бы поднималась из земли по ногам до груди. И там словно разлагала, размывала нечто важное в тебе. Саму волю. Данила стиснул зубы, чтобы отвлечься от трудных мыслей. Чуть опустил щит. На них катилась черная волна печенегов в рассыпную лавой. Метров за пятьдесят до строя обережников они гнусно заверещали. И. Почти так же противно, как свист. Развернули коней, но на отходе стали метать стрелы. Выстрел по прямой — это совсем не то, что обстрел навесом. Данила видел, как закружилась степная карусель. На полном скаку, выстрелив из лука, копченые поворачивали коней, а их место сразу занимали новые всадники. И так каждый удар сердца. Каким-то шестым чувством он понял, что сейчас ему прилетит стрела. Данила нырнул под свою защиту, дернул щитом вверх. И правда, стрела ударила выпуклый умбон и срикошетила куда-то ввысь. Еще одна пробила нижний край щита, но до тела не достала. По копченым тоже стреляли, откуда-то со спины строя. Но по сравнению с тучей стрел степняков это казалось смешным. А вот Клек смеяться не хотел. Молниеносным движением запустил во врагов с улицу и моментально закрылся в строю. Попал он или нет, Данила не увидел. Раздал орёв рога, Копченые заверещали, сперва отхлынули и нахлынули снова, как прибой. И на этот раз скакунов не стали заворачивать. Данила видел приближающихся коней. Ощущал усиливающуюся дрожь земли и дрожь внутри себя. От страха. Но только сильнее сжимал копье над правым плечом шибриды. Печенеги скакали лавой, не думая собираться в строй. Перед самым столкновением дали последний залп. Данила втянул голову в плечи. Над ним пару раз вжикнуло. Почти все копченые ринулись куда-то вправо от ватаги Воислава. Барах! Громкий удар, как взрыв, крики, ржание. По строю будто пробежала волна. Но что случилось там, где печенеги ударили в обережников, было не разглядеть. И тут прямо перед бойцами Воислава возник противник. Данила выбросил руку с копьем, если это имело смысл. Лошадь степняка сама налетела на наконечник. Грудь ее была прикрыта лишь попоной, но железка все равно лишь проехалась по броне из костей и мышц. Копье всадника возникло откуда-то сверху, ударило в выпуклый щит, не пробило, взметнулось вверх. Что случилось дальше, молодцов не понял. Клек впереди куда-то исчез, а он сам обнаружил себя лежащим на земле, а над собой замахивающегося копьем степника. Данила, оттолкнувшись чем только мог, кинулся под копыта. Копыта не копье, а вось не зашибет, И оказался прямо под животом лошади. Коньку это не понравилось, с диким ржанием он встал на дыбы, а может, сзади кто из обережников попотчевал железом. Когда над тобой поднимается разъяренное существо, а всадника и лошадь вполне можно считать за единое целое, весом в несколько центнеров, это страшно. Но Данила устал бояться за этот день, да и некогда ему было. Он заметил, что сама лошаденка не очень-то и большая, а ступни наездника в стременах ничем не защищены. Молодцов изловчился вынуть меч и просто выставил его вверх, на опускающиеся стремя. Печенек был отвлечен кем-то и заметил угрозу только тогда, когда она на палец вошла в его лодыжку. С криком, достойным лося в брачный период, он рванул поводья. Но тут Данила увидел, кто его отвлекал все это время. Клек. Варяг возник позади и безжалостно рубанул секирой по ноге лошади. Она с болезненным ржанием завалилась. Данила поморщился. Раненного печенега ему было не жалко, а вот лошадку да. Добить придавленного степняка для опытного варяга, даже не задача. Клек провернул кисть с мечом, и буйная голова покатилась по песку. Одним уколом он добил прикалеченного коня, позаимствовал пару с улиц, притороченных к седлу, и оказался рядом с молодцовым. В круг! Сквозь грохот боя до них донёсся крик батьки. За несколько ударов сердца вся ватага образовала правильный строй в круговую. Вроде все на месте, даже мал сужом. От сердца отлегло. Зато теперь все стояли в один ряд. Из облака пыли выскочили трое печенегов, выпустили стрелы и ускакали обратно. Одна из них досталась Даниле. Он вовремя подставил щит в лицо метил зараза. Стрела пробила деревянную основу, но застряла в коже. Что происходило кругом, понять не было возможности. Фаланга рассыпалась на небольшие отряды. Но и печенеги всех подряд не резали. Где-то звенел бой. Еще десяток степняков пронеслись вихрем меча-стрелы. Им на перерез полетели с улицы. Шибрида, прикрываемый братом, швырнул копье так, что оно пробило бедро всадника насквозь и вонзилось в бок лошади. Еще один конь получил железо в круп и дико горцуя сбросил всадника. Таких стычек были десятки на всем протяжении фронта. Ватага Ваислава служила кристаллизатором порядка в этом хаосе. К ней прибилось еще с десяток бойцов. «К реке!» — крикнул Воислав. «Шаг в шаг к реке!» И маленькая крепость обережников сдвинулась с места. Но не удалось им пройти с десяток шагов, как навстречу отряду понеслась целая лава воинов. конных и пеших. По счастью, большая их часть стала огибать строй. Даже не меча-стрелы. Колчаны опустили. Но пяток всадников, видимо, случайно, все-таки ударили в щиты на всем скаку. Сильнейший удар, хруст, треск. Воины в строю летят друг на друга. Но и печенеги птичками вылетают из седел. Раненые лошади в вагоне молотят во все стороны копытами. В суматохе столкновения Данилу выбросило из строя. Слева никого не оказалось. Справа вроде стоит кто-то. Пыль лезет в глаза. Пот льёт со лба. Впереди кто-то вроде в славянском доспехе. А эти трое кто? Низенькие, кривоногие, в волчьих шапках и с кривыми сабельками. Сзади на них наскочил тот самый воин-славянин. Вопрос исчерпан. Данила с прыжка рубанул от души. Его удар приняли на саблю у самой рукояти. И пока Молодцов отводил руку для нового замаха, интуиции почувствовал что-то не то. Опустил щит немного ниже, и в то же мгновение в него пришел удар. Еще миг, прилетает уже сверху. Данила еле успел отступить и прикрыться щитом. Справа высверг звон, скрежет металла о металл. Ага, это еще один степняк. Данила едва успел подставить под удар меч. А спереди удар прямо в щит и сразу в ноги. Вот мразь, как быстро! Сабля почему-то оказалась над головой, чиркнула по шлему, зацепила бровь, самым кончиком. Но кровь так и потекла. Данила разорвал дистанцию, махнул на наотмашь вправо, чтобы никто не подходил. «Зараза, какая же быстрая эта сабля!» Снова размазанный веер металла. Молодцов прыгнул вперед, щитом оберегая ноги. Уколол мечом прямо и сразу взмах вправо. Он решил, раз меч уступает в скорости сабле, надо только колоть и прикрывать ноги. На теле все таки доспех, а лицо он как-нибудь мечом защитит. Длинный выпад, максимально быстро. Присесть на колено, прикрыться щитом. Копченый разорвал дистанцию, круговым махом сбил клинок Данилы. Сразу меч к себе за голову. Звон противный скрежет. Сука, второй степняк ударил саблей точно в шею. Молодцов едва успел подставить меч. Очень вовремя за спинами степняков появился силуэт воина, замахивающегося секирой. Тот Копченый, что стоял перед Данилой, нутром почуял опасность, развернулся. Второй попытался его прикрыть. Молодцов атаковал стремительно. Прыжок, ложный укол в лицо, отдернуть меч, укол в ноги, а щитом придержать размахивающуюся саблю. Почти достал. Копченый успел убрать ногу, но потерял темп. Данила догнал его уколом в лицо. Вроде только кожу просек. И добавил, бесхитростно, но сильно, щитом прямо в грудь. Дикий вой. Ломята. Друг вогнал копье в бок степнику, с которым Данила схлестнулся в самом начале, пока тот дрался с еще одним воином. Так-то в бою рулят групповые действия. Данила с рыком опустил меч на затылок Копченого. Шапку вроде не прорубил, но оглушил знатно. Печенек сразу вопить перестал, вдвоем обережники добили его. А второго Копченого нигде не было видно. «Данил!» Шибрида. Лицо в разводах грязи, усы мокрые от крови и голос батьки. «Все ко мне! Ко мне!» Обережники, не сговариваясь, бросились на крик. Воислав оказался совсем рядом, буквально в пяти шагах. Но в суматохе боя это расстояние могло разграничить жизнь и смерть. Почувствовав плечи друзей, Данила приободрился. В крови бурлил адреналин. Хотелось рвать и метать. Опять поблизости задрожала земля. «Войны, за мной, шаг в шаг!» — крикнул Вояслав с мечом наголо и завыл по волчьи. Тут же этот вой подхватили сотни глоток. И даже Данила завыл, как умел. Когда единый строй сдает боевой клич, это настоящий кайф. Словами не передать. Единый, слитный, чуганный шаг. Удовольствие от единства с людьми, войнами. Шаг. Ещё один. Впереди показались силуэты всадников, которые тоже ответили обережникам волчьим воем. Гридни-варяги в окровавленных панцирях мчались в погоню за убегавшими печенегами. Лошади их игнорировали волчий вой и вроде как даже старались ржать в такт по-своему. Настоящие боевые жеребцы. Лава всадников разошлась, огибая пехотинцев, поскакала дальше. Обережники разъединили строй и поспешили к своим кораблям. Данила, когда щиты разошлись, Даже испытал огорчение, что строй рассыпался, и обалденное чувство единства силы исчезло. И еще, что не удалось больше порубать копченых. Потери в экипаже «Лебедушки» оказались совсем небольшие. Всего один раненый. Из подопечных Воеслава ранили троих — Будима, Жаворонка и Мала. Не опасно для жизни. И все трое на отрез отказались возвращаться в Киев. Еще бы. Впереди маячило княжье дело, за которое сулили немалую награду. Только дурень от такого откажется из-за стрелы в мясе. Воислав спорить не стал, велел своих людей оставить на ладье и ухаживать как за родными. У других положение было не такое радужное. Копченые все-таки смогли разграбить несколько кораблей. Похватали самое ценное, но далеко не без потерь. Сработали они, конечно, классно, Небольшой отряд печенегов затаился среди камней и атаковал пешим строем сами корабли, пока все ждали угрозу со стороны дикого поля. Этот удар отвлек на себя конную гридь и обережников, и тогда в дело вступила степная конница, проломила поредевший строй охранников и принялась бесчинствовать на торговом караване. Но так продлилось недолго. Гридни быстро зажали копченых между кораблями и рекой, где они потеряли свое главное преимущество в скорости и маневренности. Тогда они со всех четырех копыт бросились обратно в степь. Во время этого бегства часть из них и напоролась на отряд Воеслава. Кого-то приняли на копья пехотинцы, кого-то догнала конница, но факт оставался один. копченые прорвались к кораблям, и купцы понесли потери. Как материальные, так и в людях. Еще имидж пострадал. Ведь купцы отстегивали плату князю за право безопасно путешествовать вместе с его караваном под охраной гридней. А тут такая оплошность вышла. Влетит же сотнику от Владимира, когда он вернется из похода. Но кто же знал, что копченые пешими рискнут нападать? Караван продолжил движение. Сокрушаться и костерить поганых копченых, конечно, хотелось. Но вот чего совсем не хотелось, так это ночевать в степи с кораблями. Протащить их нужно было в обход порога все десять километров. Как прикинул Данила, до нападения печенегов была преодолена едва ли половина пути. Может, если бы не атака, вся переправа уместилась бы в одни сутки. Но теперь это не имело значения. Купцы не успевали. Осенние дни стали коротки. Пришлось стаскивать ладьи в воду прямо между камнями порога и дежурить на них, в надежде, что степняки после сегодняшней трёпки не сунутся. Данила, отпахав весь день, ночью в свете факелов приводил в порядок свое снаряжение. Не такая это и простая работа. Его царапину на брови промыли и зашили. Сказали, что затянется, и шрама даже видно не будет. Это типа он огорчится должен. У настоящего мужчины должны быть шрамы. Данила полировал промасленной тряпочкой меч, а рядом монотонно правил бруском свой и без того безукоризненный клинок шибрида. По движениям любой находящийся рядом мог понять, что варяга одолевают тяжелые думы. Во всяком случае, братья по палубе чувствовали состояние друга. «Ты никак им собрался!» — подшутил Ломята. «Добрый меч должен быть острым!» — задумчиво ответил Шибрида. «А ум чистым!» — ответил Молодцов. «О чем задумался, брат?» — подсел к ним Скорохват. Остальные были в дозоре, но спать никому не хотелось. После порогов можно будет отоспаться. «О том, кто на нас напал!» — тихо сказал Варяг, рассматривая свое отражение в клинке. «Тебе ли дело до копченых?» «Не копченые это. Сами же слышали, больно гораздо они на выдумке стали». «Ты что, шибрид, Али ли шапок их не видел? Или морд в плоскалицах?» «Да всякому!» Начал было ломята, но шибрида посмотрел на него и тот умолк. «Непростой хан ими командует, вы же видели, а варяг. На родине звали его Вольг, а в Киеве — Варяшка, воевода Ярополков». «А ты что так от этого кручинишься?» — по-доброму спросил Скорохват. Шибрида помолчал, но ответил. «Родич он нам с клеком. Близкий. В детинец он нас киевский привез. Бою учил». Друзья-обережники были ошеломлены новостью, но говорить ничего не стали. Молча ждали, что еще скажет их друг. Варяг сплюнул за борт, пробормотал. Чего уж там. и начал рассказывать свою с братом историю. Всегда мы были подле него. Отроками он нас взял. Письмо от брата Олега Святославичу привести. И потом в битве у Овруча, где этого Олега задавили, тоже вместе с ним сражались. Копченых по степи гоняли. татей Владимировых под Киевом. И под Дорогожичами тоже бок о бок все че с ним стояли. Осады вроде не держали. Шибрида стиснул зубы. Так что желваки заиграли. Перевел дух. Когда Ярополк ушел к брату сдаваться, варяжка сказал, что мы вольны идти, куда хотим. А сам князем пошел, к боярину Серегею. Варяг стрельнул глазами в сторону Данилы. Помощи у него попросил. Но он и помог. Кликнули всех, кто был верен Ярополку, собрали в детинце. А там Нурманов оказалось, что блох на собаке. И стрелки в каждом окне. Я все это видел. Видел, как Ярополк ушел в княжий терем и не вернулся. Видел, как вышел Владимир и сказал, что его брата убили. Видел, как Варяжка хотел броситься на князя, но его удержал Артем Сергеевич и сам сложил перед ним оружие. После этого Грить присягнула новому князю. Но не вся. Варяжка ушел и увел всех, кто не желал видеть Владимира своим батькой. И мы вместе с ним. И мы поклялись мстить. И мстили. Да только толку от этого было. Сперва да, с копчеными мы подпалили пятки князю. А потом они перегрызлись между собой из-за добычи. Что-то умное им втолковать, ох, тяжело было. Ведь мы ж для них чужаки, с какой стати им слушаться нас. Только с оглядкой на Илдея, который поставил варяжка младшим ханам. Но над каждым плоскомордом с кнутом не встанешь. В общем, Люба им всем было не против Владимира воевать. а кусок утащить да сожрать, пока не отобрали. Разве это месть? Вот это мы с братом и сказали пистуну своему. Да, и... Варяг обвел всех тяжелым взглядом. Тяжело было жить среди копченых и на побегушках у хана. Два года мы терпели. А потом сказали, что не хотим мстить за князя, который умер и нас еще бросил. Какой в этом толк раз ради этого на карачках перед печенегами кланяться приходится? Варяжка только и сказал, «Уходите, если хотите. Вот мы и ушли. А теперь в бою с его людьми схлестнулись. Не знаю, может, и его самого сегодня убили». Шибрида закончил свой рассказ, и все погрузились в молчание. Что тут можно сказать? Данила на своей шкуре испытал, когда его чуть не выгнали из ватаги слава. Что такое мыслить себя изгоем? Здесь люди из поколения в поколение жили родами, общинами. потому что иначе не выжить. Вне рода ты никто. Чужак, изверг. Любой может тебя убить или поработить. Воинам, конечно, легче, но и они не всесильны. И братство своей, и пролитой крови сильнее обычного. Шибрида пережил все это в разы больнее, чем Данила. Столкнуться в бою со своим родичем — это страшно. Да не переживай ты так. Если бы варяжка убили, знаешь, какой вой бы уже стоял? — ляпнул Ломята и замолчал. Сообразил, как утешить блин. — Сегодня не убили. А завтра? — Шибрида. Вдруг тихо сказал Скорохват. — Я, конечно, не такой хороший воин, как Варяшка, и никогда не смогу его тебе заменить. Но если ты позволишь, я постараюсь стать тебе хорошим братом по оружию. — И я уж поверь, моя пара рук лишней тебе точно не будет, — сказал Ломята. «Без меня вам точно не обойтись», — поднялся Данила. Все по привычке засмеялись, хотя никто больше не считал его бойцом-неумехой. шебрида оглядел всех с благодарностью. «Братья», — задумчиво сказал он. «А почему бы и нет?» «Эй, вы!» — это холопом. «Несите братину, а мы подождем клека и все устроим. Пусть мы сегодня найдем новых родичей». Ненасыть на следующий день удалось преодолеть без потерь. Еще через сутки караван вышел к новому порогу. Он был почти так же грозен, как Ненасыть. Зато, преодолев его, корабли оказались в такой огромной и тихой заводе, напоминавшей озеро или даже море. Течение здесь было спокойным, и многие корабли, как и ладья путяты, встали на ночевку прямо посреди реки. Утром лебедушка вслед за боевыми лодьями продолжила путь. И почти сразу оказалась перед очередным порогом. Оговорив все с сотником заранее, Уефаст повел ладью по фарватору боевых ладей и преодолел пороги, не выгружаясь. Даниле во время этого сплава пришлось, конечно, пережить пару неприятных минут, когда киль чиркал дно, или борт пару раз проехался по камню. Но главное, не надо было совершать муторный переход вдоль берега, и бедушка вырвалась на речную свободу. Однако это были еще не все препятствия. Через день путешествия все пороги отстояли друг от друга на небольшом расстоянии. Ладьям пришлось преодолевать еще один порог. Последний. Лебедушка и с этим справилась, не приставая к берегу. На этом трудные волоки закончились. Семь скал, семь порогов остались позади. А впереди ждало море. Примечание. Автору известно, что порогов было девять, и их затопило после постройки Днепрогаз. Но он решил в своей книге опираться на записки Константина Багрянародного, который писал о семи порогах.